Подполи, Элеонор. Книжные полки сгибаются, вырастая до потолка под тяжестью тысяч спящих душ, молчащих и исполненных надежды. Всякий раз, открывая книгу, я пробуждаю одну из душ. Ши Хуань, книги. Надо было обустроить подпол получше, думала Элеонор. Глядя, как Дарьус накачивает надувной матрас, обнаруженный на одной из полок. С другой стороны, разве могла она подумать, что в один прекрасный день ей придется спать в подполье, в то время как в ее прекрасной библиотеке будет сидеть похожая на Луну розовая в очках со своей слюнявой собакой и изображать хозяина дома? Эта мерзкая псиня чуть не сожрала фею, залетевшую сюда из-за слов Арфея, сине кожа фея и жаворонок испуганно бившийся о стекла. Вот и все, что на этот раз вышло из-за букв. И это за четырех человек. Смотри-ка, торжествующе сказал тогда Арфей. Двое за четверых. Их выходит все меньше. И однажды мне наверняка удастся сделать так, чтобы никто оттуда не выскакивал. Мерзкое воображало. Как будто кому-нибудь здесь было дело до того, кто оттуда выскочил. Реза и Мортимер исчезли. и Мартола с Бастой. «Живо, Элеонор, подумай о чем-нибудь другом!» Если бы была хоть надежда, что кто-нибудь в ближайшее время приедет ее навестить, но на гостей рассчитывать не приходилось. Она никогда не была особенно общительна, а тем более с тех пор, как ее книгами стал заниматься Дариус, а в доме поселились Мо, Реза и Мэйги. Ей вполне хватало их общества. У нее подозрительно защипало в носу. Это лишняя мысль, Элианор. Предостерегла она сама себя, как будто вообще думала за последние часы о чем-нибудь другом. С ними все в порядке. Бесконца, твердила она про себя. Если бы с ними что-нибудь случилось, ты бы это почувствовала. Разве не так всегда бывает в книгах? Если с теми, кого любишь, что-нибудь случается, то ощущаешь словно укол в груди. Дариус нерешительно улыбнулся ей, продолжая жать на педаль насоса. Матрас был похож на гусеницу, огромную раздавленную гусеницу. Как она будет спать на этой штуке? Она же во сне скатится с нее и окажется на холодном цементном полу. Дариус, сказала она, надо что-то делать. Не можем мы просто сидеть здесь в заперти, пока Мортола? Господи, как эта старая ведьма смотрела на Мортимера! «Не думай об этом, Элеонор. Просто не думай, и все. И о Басти с его ружьем, и о Мэгги, одиноко бредущей по непроходимой чаще. Конечно, она там одна. Мальчишку, небось, давно раздавил какой-нибудь великан. Хорошо, что Дариус не знает, как бестолково мечутся мысли у нее в голове, как все время щиплет в носу». «Дариус!» — Элеонор говорила шепотом, потому что за дверью наверняка караулил Верзилла. Дарийус, все зависит от тебя. Вчитай их обратно. Дарийус так отчаянно замотал головой, что с него чуть не слетели очки. Нет. Его голос дрожал, а нога снова принялась сжать на педаль, как будто на свете не было сейчас ничего важнее этого дурацкого матраса. Вдруг он остановился и закрыл лицо руками. Ты же знаешь, как оно бывает, сдавленным голосом проговорил он. Как бывает, когда мне страшно. Элеонор вздохнула. Да, она знала перекошенные лица, не гнущиеся ноги, пропавший голос. И, конечно, ему сейчас страшно, наверное, даже страшнее, чем ей, потому что Дариус гораздо лучше знаком с Мартолой и Бастой. Ладно, ты прав, пробормотала она, рассеянно крутя в руках консервные банки. томатный соус, рavioli не особо вкусные, фасоль. Мортимер любил фасоль. Ну вот, в носу опять защипало. Ну что ж, сказала она решительно, поднимаясь. Раз так, придется это сделать Арфею. Как спокойно и взвешенно прозвучали ее слова. Да, у нее все же есть актерский талант. Она уже доказала это однажды в церкви каприконо, когда казалось, что все пропало. Если вдуматься, тогда картина была даже более мрачная. Дариус недоумевающе посмотрел на нее. Да не смотри ты на меня так, бога ради, прошептала Элеонор. Я тоже не знаю, как его заставить.、И、еще не знаю. Она принялась расхаживать в зад вперед между полками с консервами и соленьями. Он чеславин, Дариус, прошептала она. «Страшно тщеславен! Ты видел, как он изменился в лице, когда понял, что Мэгги сумела сделать то, чего он много лет не мог добиться? Конечно, ему хочется ее спросить!» Элеонор резко остановилась и взглянула на Дариуса. «Как это у нее вышло?» Дариус оторвался от насоса. «Да, но для этого Мэгги должна оказаться здесь». Они посмотрели друг на друга. «Так мы и поступим, Дариус!» прошептала Элеонор, мы уговорим Арфея вычитать обратно Мэги, а уж она вычитает Мортимера и Резу из тех самых слов, которые он напишет для нее. Это должно получиться, да? Элеонор снова заходила из угла в угол, как пантера в одном из ее любимых стихотворений. Только взгляд у нее был уже не безнадежный. Тут надо действовать ловко. Этот Арфея не дурак. — Но и ты, Элеонор, не дура, — сказала она себе. — Попробуй. Сколько она не боролась с собой, ей снова вспомнилось, как Мартола глядела на Мортимора. — Что, если уже слишком поздно? Что, если... — Да ладно тебе. Элеонор выпятила подбородок, расправила плечи и твердым шагом направилась к двери. Она забарабанила ладонью по выкрашенному белой краской металлу. — Эй! Верзила, открой! Мне нужно поговорить с этим Арфеем срочно. За дверью не слышно было никакого движения. Элеонор опустила руку. На мгновение ей пришла страшная мысль, что они оба уехали, оставив их в заперти. А тут внизу даже консервного ножа нет. Вдруг поняла Элеонор. Вот смешно будет умереть с голоду среди груды консервных банок. она подняла обе руки, чтобы снова колотить в дверь, но тут послышались шаги, шаги, удалявшиеся вверх по лестнице от подпола к прихожей. Эй! заорала она так громко, что Дариус за ее спиной вздрогнул. Эй, Верзила, погоди, открой дверь, мне нужно поговорить с Арфеем. Но все было тихо. Элеонор опустилась на колени перед дверью. Дариус подошел к ней. и не решительно положил руку на плечо. Он вернется, тихо проговорил он. По крайней мере они не уехали, правда? И он снова занялся надувным матрасом. А Элеонора осталась сидеть, прислонившись спиной к холодной двери и вслушиваясь в тишину. Сюда не доносилось даже щебета птиц, даже стрекота цикад. Мэги вычитает их, повторяла она про себя. «Мэгги вычитает их. Но что, если ее родители давно?» «Это не та мысль». «Не та». Закрыв глаза, она слушала, как Дариус борется с насосом. «Я бы почувствовала, — думала она. Обязательно. Я бы почувствовала, если бы с ними что-нибудь случилось. Так написано во всех книжках. Не могут же все они лгать».